Первый заместитель редактора Анкмор Парк Таймс искренне ненавидел поэзию. Он был человеком простым и большую часть времени посвящал тому, что изгонял стихи со страниц газеты. Но поэты — известные ловкачи. Они проберутся куда угодно, стоит только отвернуться. Сегодня выпуск и так запоздал, настолько, что наборчики работали сверхурочно, и вдобавок заместитель редактора уставился на статью, которую только что принесли от Начбула Харингтона, штатного музыкального критика, человека, к которому он питал глубочайшее подозрение. Заместитель редактора повернулся к ассистенту и сердито помахал листком. Из каких пределов взялась она, эта музыка горних сфер? Вот оно опять! «Почему нельзя просто сказать, откуда взялась эта музыка? В любом случае, идиотское начало статьи! И что такое горние сферы?» Ассистент задумался. «Наверное, что-то связано с горами, но я могу ошибаться!» Первый заместитель редактора пришел в отчаянье. «Это прям поэзия какая-то!» «Некто очень хорошо выступил на концерте. Слушателям понравилось!» Почему тот придурок в женской шелковой рубашке прямо так и не написал? В конце концов, в этой фразе заключено все, что нужно знать, не так ли? Заместитель редактора схватил красный карандаш, но как только он принялся трудиться над злополучной рукописью, на лестнице послышали шаги, и в кабинет вошел мистер Деслов, редактор Таймс, с таким лицом, словно он увидел привидение, или, быть может, привидение увидела его. Он ошалело посмотрел на двух озадаченных сотрудников и с трудом выговорил. Эх! «Харингтон прислал заметку?» Первый заместитель протянул ему возмутительную рукопись. «Э, «Да, шеф, по-моему, так просто чушь!» Деслов схватил заметку, прочел шевеля губами и сунул обратно. «Э, «Не менять ни единого слова! На первую полосу, Бакси! И черт возьми, я очень надеюсь, что Отто сделал иконографию!» э, «Да, сэр, но...» «И не спорь, черт тебя дери!» – рявкнул Деслов. «А теперь, с вашего позволения, я пройду к себе!» Он с грохотом зашагал по лестнице, а главный заместитель редактора и его ассистент принялись мрачно перечитывать заметку над чебула Харингтона. Вот как она начиналась. Из каких пределов взялась она, эта музыка горних сфер? Из какого потайного грота или неведомого подземелья? Из какой темной пещеры? Из какого окна в рай она доносилась? Мы видели крошечную фигурку в лучах света, и музыка захлестывала нас то утешая, то благословляя, то обвиняя. Каждый постречался с призраками-демонами и давними воспоминаниями. Сольное выступление слез гриба юной леди гоблинского происхождения длилось не более получаса, или целую вечность, а когда оно закончилось, тишина нарастала, ширилась и густела, пока наконец не взорвалась. Все стояли и до боли хлопали в ладоши. По лицам слушателей текли слезы. Мы унеслись куда-то, а потом вернулись, став другими и мечтая о повторном путешествии в рай, даже если по пути пришлось бы иметь дело с адом. Главный заместитель редактора и его ассистент посмотрели друг на друга, как наверняка выразился бы Харрингтон, в легком недоумении. Наконец, заместитель проговорил, э -э, «Кажется, ему понравилось».